Разумеется, Пелегрим не пойдёт теперь в Альпрайса. Ближайший американский порт. Вот куда ты должен вести судно. Конечно, миссис Валден, ответил Дик. Да вы не тревожтесь. Американский континент тянется так далеко на юг, что мы никак его не минуем. В какой стороне он находится? спросила миссис Валден. Вон там, сказал Дик, указывая рукой на восток, который он определил по компасу. Ну хорошо, Дик. Прийдём ли мы в Вальпроайс или в какой-нибудь другой порт, это всё равно. Единственная наша цель добраться до суши. И мы доберёмся до неё, миссис Уэлдон, уверенно ответил юноша. Я ручаюсь, что доставлю вас в безопасное место. Впрочем, я не теряю надежды, что вблизи суши мы встретим какое-нибудь судно, совершающее каботажные рейсы. Каботаж плавание вдоль берегов и между портами своего государства без заходов в заграничные порты.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 На миссис Уэлдон напомнила ему, что прежде всего необходимо выяснить, где находится Пелегрим. Действительно, это надо было сделать прежде всего. Дикс бегал в каюту капитана и принёс оттуда карту, на которую было нанесено вчерашнее положение судна. Теперь он мог сказать миссис Уэлдон, что Пелегрим находится под 43 градусами 35 минутами южной широты и 16 градусами 4 минутами западной долготы.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 И тогда эта математическая точка, не имеющая ощутимого размера, была бы на карте такой же одинокой и затерянной, каким был палегрим среди бесконечного простора океана. Удика не возникло такой иллюзии, как у миссис Валден. Он знал, насколько далека земля, знал, что много сотен миль отделяют её от корабля. Но это не могло поколебать его решимость. Ответственность лёгшая на его плечи превратила его во взрослого мужчину. Пришла пора действовать. Нужно было воспользоваться северо-западным ветром, который задувал всё сильнее. Противный ветер сменился попутным, и перистые облака, плывшие высоко в небе, предвещали, что спользёт он не скоро. Диксанд позвал Тома и его товарищей. "Друзья мои", сказал он. "На паломниге нет другого экипажа, кроме вас. Без вашей помощи я не могу выполнить ни одного манёвра". Вы не моряки, конечно, но у вас умелые руки. Отдайте их на службу пилигриму, и мы сумеем управлять им. От этого зависит наше спасение. Капитан Дик, ответил Том. Мои товарищи, я сам охотно станем вашими матросами. В доброй воле у нас недостатка нет. Всё, что могут сделать люди под вашим командованием, мы и сделаем. Хорошо сказано старинотом, воскликнула миссис Уэлдон.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 Я обращаюсь к тому и остальным неграм, он добавил. За дело, друзья. Пошли бросопитерей в полный бакштаг. Я покажу, что делать, а вы только выполняйте мои указания. Бакштаг? Курска, когда ветер дует в корму корабля немного сбоку. Быстрее всего парусные суда ходят в бакштаг. Приказывайте, капитан Сент, сказал Том. Мы готовы. Итов итоверных верных.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 Патент Лагмог сослужил большую службу. Он был весьма прост, и обучить пользоваться им даже неопытных новых матросов Пилигрима было не трудно. Но оставался один неустранимый источник ошибок это океанские течения. Счисление тут бессильно, и лишь астрономические наблюдения позволяют определить точное место судна в открытом море. Счисление вычисление места корабля по его курсу и скорости.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 На штангах, которые поддерживают грот-мачту спереди, можно поднять ещё 3 яруса косых парусов стакселей. Наконец, над бушпритом наклонные мачты и торчащие впереди носа поднимают 3 кливера. Кливерс стакселей и косой грот и топсель можно ставить и убирать прямо с палубы, так как они не подтянуты к реям сезнями, которые надо предварительно отдать. Но постановка парусов на фок-мачте требует больше морской снаровки. Для того, чтобы произвести какой-нибудь манёвр с этими парусами, нужно взобраться по вантам на стеньгу, брам стеньгу или бом-брам стеньгу этой мачты. Лазать на мачту приходится не только для того, чтобы поставить или убрать парус, но и тогда, когда нужно уменьшить площадь, которую парус подставляет ветру. Взять рифы, как говорят моряки. Рифы, точнее, риф-сездни. Ряды продетых сквозь парус завязок, посредством которых можно уменьшить его площадь.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 Теперь оставалось только повернуть корабль, чтобы он шёл в полный бакштаг, и поднять брамсель, бом-брамсель, топсель и стаксели. "Друзья мои", сказал молодой капитан пятинеграм. "Делайте то, что я вам прикажу, и всё пойдёт замечательно". Сам он продолжал стоять у штурвала. "Том, отдайте брасы!" крикнул он. "Отдать?" недоуменно переспросил Том, не поняв этого выражения. "Ну да, отвяжите его". И вы бат делаете то же самое. Так, хорошо. Теперь вытягивайте. Выбирайте, выхаживайте, ну, в общем, тяните. Вот так, спросил бат. Да, да, очень хорошо. Геркулес, ваша очередь. Ну-ка, поднатужтесь. Здесь нужна сила. Просить Геркулеса поднатужиться было по меньшей мере неосторожно. Великан ничто же, сомневаясь, рванул снасть с такой силой, что чуть не оторвал её совсем. Не так сильно. Закричал Дичард и Александру улыбаясь. Это как вы свалите матч, что? Да ведь я только чуть-чуть потянул, оправдывался Геркулес. Вот что, Геркулес, вы уж лучше только притворяйтесь, что тянете. Увидеть этого будет достаточно. Внимание, друзья. Потравите ещё. Ослабьте. Так, крепите. Да крепите же, то есть привязывайте. Так, так, хорошо. Дружнее. Выбирайте, то есть тяните брасы. И все паруса фок-мачты, у которой с левой стороны брасы были отданы, медленно повернулись. Ветер наполнил их, и судно двинулось вперёд. Затем Дик Виллэл вытравил шкоты кливера и созвал после этого негров на корме. "Отлично работали, друзья мои", похвалил Дик Санд матросов. "А теперь займёмся грот-мачтой. Только смотрите, Геркулес, ничего не рвите и не ломайте". "Я постараюсь". ответил великан, не решаясь ничего твёрдо обещать. Этот второй манёвр также был не труден. Гикашкот был слегка отпущен, грот повернулся под нужным углом, он сразу наполнился ветром, и его мощное действие прибавилось к действию передних парусов. Затем над гротом подняли топсель, и так как он был просто взять на гитывы, достаточно было подобрать фалы, выбрать галс, а затем закрепить их. Гитывы снасти, служащие для подтягивания парусов. Фаул снасть для подъёма парусов. Гальс снасть для закрепления нижнего наветренного угла нижних парусов. Выбирать, тянуть, подтягивать. На Геркулесе и его друг Актеон, не считая маленького Джека, взявшегося помогать им, выбирали фал с такой силой, что он лопнул. Все трое опрокинулись на взничь, к счастью, не причинив себе ни малейшего вреда. Джек был в восторге. "Ничего-ничего!" крикнул молодой капитан. Свяжите пока фалы тянить только послабее. Наконец, всё было сделано надлежащим образом, и Дик Сенд не пришлось даже отойти от штурвала. Теперь Пилигрим быстро шёл на восток, и оставалось лишь следить за тем, чтобы судно не отклонялось от курса. Это было проще простого, так как ветер был умеренный, и судно не рыскало. Отлично, друзья мои, сказал Дик Сенд. Вы станете настоящими моряками ещё до того, как кончится наше плавание.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 И маленький Джек очень довольный собой крепко потряс руку своего друга Геркулеса. Однако Пилигрим нёс ещё не все паруса. Не были подняты брамсель, бом-брамсель и стаксель. А между тем, приходя в бакштаг, они могли значительно ускорить ход Пилигрима. Диксандр решил поднять и их. Если стаксель можно было поставить без особенного труда прямо с палубы, то с прямыми парусами фок-мачты дела обстояло хуже. Чтобы поднять их, нужно было взобраться на реи. И не желая подвергать риску никого из своей неопытной команды, Диксан сам занялся этим делом. Он подозвал Тома, передал ему штурвалы, показал, как следует вести судно. Затем, поставив Геркулеса Бата Актона и Остина Уфолов Брамслея и Бом Брамслея, он полез на мачту. Взобраться по выбленкам вант-фок мачты, вскарабкаться на марс, добраться до рея для Дика было сущей игрой. Подвижный и ловкий юноша мигом побежал по пертам барамрей и отдал сезне подтягивающее в рамсель. Потом он перебрался на бом-барамрей и быстро распустил парус. Бом-барамрей, четвёртый снизу рей на мачте. Покончив с этим делом, дигсен соскользнул по одному из фордунов правого борта прямо на палубу. Фордуны снасти, оттягивающие верхние части мачт и стеньги к борту судна. Здесь по его указанию матросы растянули оба паруса, то есть притянули их шкотами за нижние углы к нокам нижележащих реев и прочно закрепили шкоты. Ноки о конечности реев. Затем были поставлены стаксели между грот-мачтой и фок-мачтой, и этим кончилась работа по подъёму парусов. Геркулес на этот раз ничего не разорвал. Пелегрим шёл теперь на всех парусах. Конечно, Дик мог поставить ещё левые лисы или фок-мачты. Но при таких условиях их было трудно ставить, и ещё труднее было бы быстро убрать в случае шквала. Поэтому молодой капитан решил ограничится уже поднятыми парусами. Том получил разрешение отойти от штурвала, и Диксан снова стал на своё место. Ветер свежал. Пелегрим, слегка накренившись на правый борт, быстро скользил по морю. Плоские следы, оставляемые им на воде, свидетельствовали об отличной форме подводной части судна. Вот мы и легли на нужный курс, миссис Уэлдон, сказал Дик Санд. Только бы дай бог удержался попутный ветер. Миссис Уэлдон пожала руку юноше. Потом ощутив вдруг сильную усталость от всех пережитых за последние часы волнений, она ушла в свою каюту и впала в тяжёлое забытьё, которое трудно назвать сном. Новая команда Шхуна осталась на палубе. Матросы несли вахту на баке Готовый по первому слову Дика Санда выполнить любую работу, переставить паруса. Но пока силы и направление ветра не изменились, и мнечего было делать. А чем же занят был в это время кузен Бенедикт? Кузан Бенедикт изучал при помощи лупы насекомое, которое ему наконец удалось разыскать на борту Пелегрима. Простое примокрылое с головой прикрытой выступающим краем переднеспинки, с плоскими надкрыльями о круглым брюшком и довольно длинными крыльями, принадлежащая к отряду тараканов, Equidu americanus. Кузано Бенедикто посчастливилось сделать эту находку в Камбузе. Он подоспел как раз вовремя. Негор только что занёс ногу, чтобы безжалостно раздавить указанное насекомое. Учёный с негодованием обрушился на португальца. Это, впрочем, не произвело на последнего никакого впечатления. Знал ли Кузен Бенедикт, какие изменения произошли на борту корабля после того, как капитан Хал и его спутники отправились на злополучную охоту за полосатиком? Конечно, знал. Более того, он был на палубе, когда Пелегрим подошёл к месту катастрофы, где ещё плавали обломки разбитого вильбота. Следовательная экипаж корабля погиб на его глазах. Утверждать, что эта катастрофа не огорчила его,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 На борту Пелегрима царил образцовый порядок. Можно было надеяться, что и дальше всё пойдёт хорошо. Нигора не пытался больше оспаривать власть Дика Санда. Казалось, он безмолвно признал его капитаном. Он по-прежнему много времени проводил в своём тесном камбузе и редко выходил на палубу. Со своей стороны, Дик Санд твёрдо решил посадить Нигора под арест в трюм на всё время плавания при малейшей его попытке нарушить дисциплину.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 Молодой капитан приказал бросать лаг каждые полчаса и записывал показания прибора. Что касается компасов, то на борту их было два. Один был установлен в нактоузе прямо перед рулевым. Нактоус деревянный шкафчик, в котором устанавливается судовой компас. Сверху он закрывается медным колпаком, под которым укреплены лампы. Его картушка, которую днём освещало солнце, а ночью две боковые лампы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 Время от времени приходится сверять показания этих приборов, чтобы удостовериться, исправны ли они. Пелегрим, как мы видим, не отставал в этом отношении от других судов, и Диксанд приказал своему экипажу очень беречь оба компаса, которые были ему так необходимы. Но в ночь с 12 на 13 февраля, когда юноша нёс вахту у штурвала, случилась досадная неприятность. Компас, висевший в капитанской каюте на медном кольце, сорвался и упал на палубу.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 Теперь он вынужден был полагаться на показания компаса в Нактоузе. Несомненно, никто не был виноват в том, что второй компас разбился, и всё же это могло иметь весьма неприятные последствия. Диксант принял все возможные меры к тому, чтобы оградить последний компас от всяких случайностей. Если не считать этого происшествия, на Пилигриме всё обстояло благополучно. Видя, что Дик спокоен, миссис Уэлдон снова поверила в счастливый исход путешествия.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 Дик вынужден был отдохнуть несколько часов. У штурвала его заменил старик Том. Небо сплошь затягивали облака. К вечеру похолодало, и они спустились очень низко. Было так темно, что с палубы нельзя было разглядеть верхние паруса, терявшиеся во мраке. Геркулес и Актеон несли вахту на баке. На корме слабо светился Нектоус. Этот мягкий свет отражался в металлической отделке штурвала. Фонариходовых огней были обращены к горизонту, и палуба судна оставалась погружённой в темноту. Около 3 часов ночи со старым томом утомлённым долгой вахтой случилось что-то похожее на гипнотический сон. Глаза его, слишком долго смотревшие на светящийся круг наркоуза, вдруг перестали видеть, и он оцепенел в сковавшей его дремоте. Он не только ничего не видел, Но если бы даже его сильно ущепнули, он вероятно тоже ничего не почувствовал бы. И потому он не заметил, что попал убескользнула какая-то тень. Это был Нигора. Подкравшись к компасу, судовой кок подложил под нактоуз какой-то тяжёлый предмет, который он держал в руке. Несколько секунд он смотрел в нактоуз на освещённую картушку, а затем бесшумно исчез.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 То есть половина прямого угла. Румб 1/32 доля окружности, то есть 11° 15'. Минут.